Глава седьмая. Сломанная педаль. Когда Мегре поравнялся с яхтой, полковник все еще стоял за рулем, а на носу Владимир укладывал канат в бухту. Мегре подождал яхту у шлюза НИ. Южный крест причалил по всем правилам, яхта была пришвартована, Владимир сошел на берег с бумагами и чаевыми для смотрителя шлюза. — Это ваш берет? — спросил у него комиссар. Владимир осмотрел берет и внимательно взглянул на собеседника. — Спасибо, — сказал он, помолчав, и взял берет. — Минутку. Скажите, пожалуйста, когда вы его потеряли? Полковник совершенно невозмутимо наблюдал за сценой. — Он упал в воду вчера вечером, — объяснил Владимир. — Я перегнулся через... Актор Штевень шестом вытаскал водоросли, забивший винт. За нами шла баржа. Женщина стояла на коленях в шлюпке и полоскала белье. Это она выловила берет, а я оставил ее посушиться на палубе. Значит, сегодня ночью он был на палубе? Да. Вчера он был уже грязный. Нет. Хозяйка баржи выстирала его и мылили в воде вместе со своим бельем. Яхта поднималась толчками, и смотритель шлюза уже крепко обеими руками держал рукоять ворот, куда должны были входить суда, идущие против течения. — За вами шел Феникс, не так ли? — Кажется, да. Сегодня я уже не видел. Бегре слегка поклонился и направился к своему велосипеду. В то время как невозмутимый полковник включил мотор и кивнул когда яхта проходила мимо смотрителя шлюза. В течение нескольких минут комиссар задумчиво смотрел на полковника, пораженный удивительной простотой, с которой все происходило на борту Южного Креста. Полковник продолжал вести яхту, не обращая внимания на Мегре. Стоя у руля, спросил что-то у Владимира. Тот коротко ответил. «Феникс далеко». — спросил Мегре у хозяйки баржи. — Сейчас, видимо, где-то в Жуиньи, в семи километрах отсюда. Он идет не так быстро, как эта штука, — указала она на Южный Крест. Мегре прибыл туда чуть-чуть раньше, чем Южный Крест, и Владимир, должно быть, издали видел на подходе, что комиссар разговаривал с хозяйкой баржи. Владимир сказал, оберите правду. Действительно, накануне она полоскала белье которая теперь развивалась над баржей на ветру и выловила из воды берет матроса. И матрос дал два франка ее мальчишке. Было четыре часа пополудни. Комиссар снова сел на велосипед. Голова у него распухла от отверстий. Бечевник был посыпан гравием, который скрипел под шинами велосипеда, и в обе стороны из-под них отскакивали мелкие камешки. И хотя дорога была нелегкой, К слюзу номер девять Магре прибыл намного раньше англичанина. Не скажете, где сейчас находится проведение? Недалеко от Витрида или Франсуа. Они идут быстро, у них сильные лошади. А главный коновод работает здорово. Они что, торопятся? не больше, не меньше, чем обычно. На канале все торопятся, правда? Никогда не знаю что тебя там ждет можно потерять целые часы у какой нибудь шлюза а можно пройти за десять минут но ведь быстрее идешь больше заработаешь вы ничего не слышали сегодня ночью ничего а почему вы спрашиваете что нибудь случилось мегрэ не ответил он поехал дальше и теперь останавливался у каждого шлюза у каждого судна он без труда раскусил глорию нагретти хотя она и утверждала что ничего такого не скажет но фактически выложила все что знала так как была неспособна сдерживаться и не способна лгать иначе она придумала бы что нибудь посложнее итак она слышала как сэр лемпсон просил владимира узнать где находится проведение значит комиссара не зря интересался баржей которая прибыла из зимов в воскресенье вечером, незадолго до смерти Мэри Лэмпсон. Почему-то полковник хотел нагнать именно ее. Какая связь существовала между Южным крестом и тяжелой баржей, которую медленно тащили две лошади? Двигаясь на велосипеде вдоль канала и все с большими усилиями нажимая на педали, Мегре строил разные предположения, но они приводили только к отрывочным или неприемлемым заключениям. Но разве гневные обвинения на Гретте не бросали свет на историю со значками? Не один раз Мегре пытался восстановить, куда ходили и откуда возвращались участники событий, разыгравшихся на канале в течение ночи. Твердо он знал одно — вилли марко мертв всякий раз комиссар чувствовал в его версиях что-то не сходится. Ему казалось что в них не хватает еще одного действующего лица, который был не полковником, не мертвец, не владимир. И вот обитатели южного креста теперь вновь встретятся с кем-то на борту провидения. с кем-то, кто очевидно причастен, — А может быть, их двум преступлением Разве нельзя предположить, что этот кто-то принимал участие во втором убийстве? Ночью расстояние на вечернике преодолевается быстрее, тем более на велосипеде. — Вы ничего не слышали этой ночью? Не заметили ничего необычного на борту проведения, когда эта баржа проходилась здесь? — Да. Комиссар и без того занимался неблагодарной работой, а тут еще опять заморосил дождь. Ничего. Расстояние между Могре и Южным Крестом все увеличивалось. Южный Крест терял у каждого шлюза не меньше двадцати минут, а Могре, хоть ему и тяжело было ехать в одиночку по пустынной дороге, упрямо продолжал путь. Он проехал уже 40 километров. Смотритель шлюза в Сарри сказал, «Моя собака залаяла, но я не придал этому значения и сразу заснул». Но «Вы знаете, где ночевала баржа проведения?» Собеседник что-то мысленно подсчитал. «Постойте, я не удивлюсь, если она уже дошла до Паньи. Хозяин баржи сегодня хотел вечером быть в Витреле Франсуа». «Еще два шлюза? Ничего!» Могрёба раза пришлось подниматься наверх, к смотрителям. Чем дольше он ехал, тем оживленнее становилось движение. В Везеньоле очереди ждали три судна. В Пании их было семь. «Ничего я не слыхал!» — проворчал смотритель шлюза Пании. «Но очень хотел бы знать, какой наглец взял мой велосипед».